721. Матери Агни-йоги. Видим и знаем, что тяжко, и очень желаем помочь. Но там помочь легче, ибо условия помощи благоприятствует. Здесь же следствие в полном разгаре, и вы в центре его, вовлекаемые в вихри смещаемых энергий, отсюда и тягость.